Глава третья. Замок Алого Короля. Один. Они находились в миле от замка, и рев невидимой воды становился все громче, когда начали появляться красочные гирлянды и плакаты. Гирлянды сшили из материи трех цветов – красного, белого и синего. У Сюзанны они ассоциировались с парадами «В день поминовения», и главными улицами маленьких городков в День независимости, 4 июля. На фасадах узких, хранящих свои тайны домов и в витринах магазинов, давно уже закрытых и выпотрошенных от подвала до крыши, эти гирлянды напоминали румяна на щеках разлагающегося трупа. Лица на плакатах она узнала с первого взгляда. Ричард Никсон и Генри Кэбот Лодж – Вскидывали руки с победной буквой V, выставленными двумя пальцами, сияя улыбкой продавцов автомобилей. «Никсон, лодж, потому что работа еще не закончена». На другом плакате Джон Кеннеди и Линдон Джонсон, обнявшись, приветствовали всех свободными руками. Под их ногами тянулось смелое заявление. «Мы стоим на пороге нового фронтира». «Ты знаешь, кто победил?» Оглянувшись, спросил Роланд. Сюзанна в этот момент ехала на роскошном такси Толстяка-Хо, глазела по сторонам и мечтала о свитере. Видит бог, не отказалась бы даже от легкого кардигана. О да! Она не сомневалась, что плакаты развесили ради нее. Победил Кеннеди. Он стал твоим Дином? Дином всех Соединенных Штатов. И Джонсон занял его место после того, как Кеннеди застрелили «Застрелили? Ты так говоришь?» – заинтересовался Роланд «Да, застрелил из засады трус по фамилии Освальд» «И твои Соединенные Штаты были самой могущественной страной мира» «Ну, Россия соперничала с нами, когда ты схватил меня за шкирку и выдернул в Срединный мир, но в принципе да» И люди вашей страны выбирали себе Дина сами Звание Дина не передавалось по наследству Совершенно верно В голосе Сюзанны слышалась настороженность Она ожидала, что Роланд сейчас разругает демократическую систему выборов Или высмеет Вместо этого он ее удивил Цитируя Блейна Мона, звучит шикарно Окажи мне услугу И никогда не цитирую его, Роланд Ни сейчас, ни потом Договорились? Как скажешь Согласился он, а потом добавил без паузы, но сильно понизив голос Держи мой револьвер на готове, если тебя это устроит Устроит вполне Тут же ответила она, так же тихо Получилось, устроил мне, потому что ей не хотелось шевелить губами Она чувствовала, что за ними наблюдают из домов, которые сгрудились в этой части королевского тракта, как магазины и харчевни в средневековом городе или на съемочной площадке фильма, события которого разворачивались в средневековом городе. Только не знала, люди это, роботы или все еще работающие телевизионные камеры, но поверила этому чувству еще до того, как Роланд подтвердил, что ее подозрения не лишены оснований. И ей хватило одного взгляда на голову Иша, которая поворачивалась из стороны в сторону, как маятник в дедушкиных напольных часах, чтобы понять, он тоже чувствует чье-то внимание к их особам. «Он был хорошим Дином, этот Кеннеди!» Роланд вновь заговорил обычным голосом, и в тишине разносился он очень далеко, Сюзанна внезапно осознала, что с ней произошло на редкость приятное изменение. Она совершенно не чувствовала холода. Хотя воздух, не прибавивший в температуре, стал еще и сырым из-за близости ревущей реки. Ее слишком уж интересовал окружающий мир, так что обращать внимание на холод она просто не успевала. По крайней мере, пока. «Ну, не все так думали». Определенно не думал тот псих, который застрелил его. Но я считал, что да. Во время предвыборной кампании он говорил людям, что собирается много изменить. Вероятно, менее половины избирателей верила, что слова у него не разойдутся с делом, поскольку большинство политиков лжет по той же причине, по какой обезьяны машет хвостом, потому что может. Но после того, как его выбрали, он начал притворять в жизнь свои обещания. Тогда же едва не началась война из одной страны, которая называлась Куба, и он показал себя таким же храбрым, как: Ну, скажем так, ты бы с радостью встал с ним плечом к плечу. Когда некоторые люди поняли, что он настроен серьезно, эти сучьи дети наняли психа, чтобы тот его застрелил. Оз Вальта! Сюзанна кивнула, не став его поправлять, подумав, что поправлять нечего. Оз! Вальт, Страна Оз. Опять колесо описало круг». «Ага. И Джонсон встал у власти после ухода Кеннеди». «Да». «Как он себя проявил?» «К тому моменту, как ты меня извлек, прошло слишком мало времени, чтобы делать какие-то выводы. Но он, конечно, относился к тем, кто умел играть в эту игру. «Живи сам и давай жить другим», так у нас говорили. Ты понимаешь?» «Да, конечно», — кивнул Роланд. «Сюзанна, думаю, мы прибыли». И остановил роскошное такси кахо. По-прежнему сжимая пальцами рукояти стержней, оглядел «Лэкас Руа Рюс».